«Я жду Санта-Хрякуса», – думал Думинг Тубс. «Сижу в темноте и жду Санта-Хрякуса. Я – приверженец натуральной философии. Я, который в уме может вычислить квадратный корень из 27,4». Сноска. По мнению Тупса это будет приблизительно 5 с хвостиком. Но он хотя бы попытался. Конец сноски. «Что я тут делаю?» Хорошо, хоть чулки еще не начал развешивать, хотя... Еще некоторое время он сидел неподвижно, а потом решительно снял остроносую туфлю и принялся стягивать носок. Всякую интересную научную гипотезу следует проверить на практике. «Еще долго, как ты думаешь?» Спросил из темноты Чудакулли. «Обычно считается, что доставка должна быть произведена до полуночи». Ответил Думинг и резко сдернул с ноги носок. «С тобой все в порядке, господин Топс?» «Да, конечно. Э -э, у вас, случайно, нет кнопки или маленького гвоздика?» э -э, «Кажется, нет». «Ладно, все в порядке. Я нашел перочинный нож». Через несколько секунд Чудакулли услышал какие-то странные шорохи. Э -э, «Как пишется электричество, сэр?» Чудакулли задумался. «Не знаю! Никогда не приходилось писать это слово!» Опять воцарилось молчание, которое вдруг обрушилось громким бряком. Библиотекарь во сне заворчал. «Что ты там делаешь?» Уронил лопатку для угля. «Но что ты ищешь в камине?» «О, просто решил посмотреть. Небольшой эксперимент. Никогда не знаешь...» «Что не знаешь?» «Просто не знаешь, понимаете?» «Иногда знаешь!» – возразил Чудак «Думаю, сейчас я знаю гораздо больше, чем раньше! Поразительно! И чего только иногда не узнаешь! Порой я даже задумываюсь, а что еще мне предстоит узнать!» «Этого никогда не знаешь!» «Согласен!»